Они прошли шагов тридцать, тут коридор делал еще один поворот. У самого конца двойного ряда мумий Генри вдруг остановил своих спутников и, указывая на одну из них, воскликнул. «Не знаю, как насчет сэра Генри, но Альварес Торрос перед вами!» Действительно, мумия с узким темным лицом под испанским шлемом В средневековым испанским испанском костюме и с большой испанской шпагой в коричневой высохшей руке была поразительно похожа на Альвареса Торреса, у которого было точно такое же узкое и темное лицо. Леонсия даже ахнула и, отпрянув назад, перекрестилась. Фрэнсис передал ее на попечение Генри, сам же подошел к мертвецу, потрогал его щеки, лоб и губы. и успокоительно рассмеялся. «Хотел бы я, чтобы Альварес Торрос оказался на месте этого рыцаря». «Но, знаете, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что он был предком Торроса, прежде чем занял место здесь, в почетном карауле, возле сокровищ Майя». Леонсия, вся дрожа, прошла мимо страшной мумии. В узком проходе стало совсем темно, и Генри, который шел впереди, все время зажигал спички. «Ого!» — вдруг воскликнул он, после того, как они прошли шагов двести. «Вдлините-ка на эту работу! Здорово обтесан камень!» Здесь откуда-то сверху в проход струился сумеречный свет, позволявший видеть все и без спичек. Перед путешественниками была ниша, из которой наполовину торчал камень, по размеру точно соответствовавший ширине прохода. Очевидно, его поместили здесь с целью закрыть проход. Камень был тщательнейшим образом обтесан. Грани его и углы точно совпадали с отверстием в стене. Бьюсь об заклад, что именно здесь погиб отец старика Майя, воскликнул Фрэнсис. Он знал секрет механизма поворачивающего камень. И, как видите, камень наполовину сдвинут. Фу ты черт, рогатый, ругнулся Генри, перебивая его, и указывая на пол, где валялись человеческие кости. Вот что от него осталось. Он умер много позднее тех, иначе его бы тоже превратили в мумию. По всей вероятности, он был последним, кто приходил сюда до нас. Старый жрец рассказывал, что его отец повел сюда людей из Тиерра Кальенте, напомнил леонсия «И еще он сказал, — добавил Фрэнсис, — что ни один из них не вернулся».